Глава четвертая. «Приехали. Вот он. Который. Помоложе-то, что ли? А матушка, ни жива, ни мертва», — заговорили в толпе, когда Левин, встретив невесту у подъезда, с нею вместе вошел в церковь. Степан Аркадьич рассказал жене причину замедления, и гости, улыбаясь, перешептывались между собой. Левин ничего и никого не замечал. Он, не спуская глаз, смотрел на свою невесту. Все говорили, что она очень подурнела в эти последние дни и была под венцом далеко не так хороша, как обыкновенно, но Левин не находил этого. Он смотрел на ее высокую прическу с длинным белым вуалем и белыми цветами на высоко стоявший сборчатый воротник, особенно девственно закрывавший из боков и открывавший спереди ее длинную шею, и поразительно тонкую линию талии, и ему казалось, что она была лучше, чем когда-нибудь. Не потому, чтобы эти цветы, этот вуаль, это выписанное из Парижа платье прибавляли что-нибудь к ее красоте, но потому, что несмотря на эту приготовленную пышность наряда, Выражение ее милого лица, ее взгляда, ее губ были все тем же ее особенным выражением невинной правдивости. «Я думала уже, что ты хотел сбежать», — сказала она и улыбнулась ему. «Так глупо, что со мной случилось». «Совестно говори», — сказал он, краснея, и должен был обратиться к подошедшему Сергею Ивановичу. «Хороша твоя история с рубашкой», — сказал Сергей Иванович, покачивая головой и улыбаясь. «Да, да», — отвечал Левин, не понимая, о чем ему говорят. «Ну, Костя, теперь надо решить, — сказал Степан Аркадьевич, — с притворно испуганным видом, — важный вопрос». «Ты именно теперь в состоянии оценить всю важность его?» «У меня спрашивают, обожженные ли свечи зажечь или не обожженные?» «Разница — десять рублей», — присовокупил он, собирая губы в улыбку. «Я решил, но боюсь, что ты не изъявишь согласия». Левин понял, что это была шутка, но не мог улыбнуться. Так как же, необожденные или обожженные? Вот вопрос. Да-да, необожденные. Ну, я очень рад. Вопрос решен, сказал Степан Маркач, улыбаясь. Однако, как глупеют люди в этом положении, сказал он Чирикову, когда Левин, растерянно поглядев на него, подвинулся к невесте. Смотри, Кити! «Первая стань на ковер», — сказала графиня Нордстон, подходя. «Хороши вы», — обратилась она к Левину. «Что, не страшно?» — сказала Марья Дмитриевна, старая тетка. «Тебе не свежо ли? Ты бледна. Постой, нагнись», — сказала сестра Кити Львова. И, округлив свои полные прекрасные руки, с улыбкою поправила ей цветы на голове. Долли. Подошла, хотела сказать что-то, но не могла выговорить, заплакала и, неестественно, засмеялась. Кити смотрела на всех такими же отсутствующими глазами, как и Левин. На все обращенные к ней речи она могла отвечать только улыбкой счастья, которая теперь была ей так естественна. Между тем церковнослужители облачились, и священник с дьяконом вышли к аналою стоявшему в притворе церкви. Священник обратился к Левину, что-то сказав. Левин не расслушал того, что сказал священник. «Берите за руку невесту и ведите», — сказал шафер Левину. Долго Левин не мог понять, чего от него требовали. Долго поправляли его и хотели уже бросить, потому что он брал все не той рукой и не за ту руку. Когда он понял, наконец, что надо было правой рукой, не переменяя положение взять ее за правую же руку, когда он, наконец, взял невесту за руку, как надо было, священник прошел несколько шагов впереди их и остановился у аналоя. Толпа родных и знакомых, жужжа говором и шурша шлейфами, подвинулась за ними. Кто-то, нагнувшись, поправил шлейф невесты. В церкви стало так тихо, что слышалось падение капель воска. Старичок-священник в камилавке с блестящими серебром седыми прядями волос, разобранными на две стороны за ушами, выпростав маленькие старческие руки из-под тяжелой серебряной с золотым крестом на спине ризы, перебирал что-то у аналоя. Степан Аркадьевич осторожно подошел к нему, пошептал что-то и, подмигнув Левину, зашел опять назад. Священник зажег две украшенные цветами свечи, держа их боком в левой руке, так что воск капал с них медленно и повернулся лицом к новоневестным. Священник был тот же самый, который исповедовал Левина. Он посмотрел усталым и грустным взглядом на жениха и невесту, вздохнул и, выпростав из-под ризы правую руку, благословил ею жениха и также, но с оттенком осторожной нежности, наложил сложенные персты на склоненную голову Кити. Потом он подал им свечи и, взяв кадило, медленно отошел от них. «Неужели это правда?» — подумал Левин и оглянулся на невесту. Ему несколько сверху виднелся ее профиль, и по чуть заметному движению ее губ и ресниц он знал, что она почувствовала его взгляд. Она не оглянулась, но высокий сборчатый воротничок зашевелился, поднимаясь к ее розовому маленькому уху. Он видел, что вздох остановился в ее груди и задрожала маленькая рука в высокой перчатке, державшая свечу.